Глава 11. «Рещи, рещи! Вторая серинга, не отставать! Что же вы за колченогие каракадисы драть возгузно? Моим глазам больно смотреть на ваши потуги!» Громкий вопль мэтра Хармы разносился над ареной, словно клек от рассерженной вороны. А сама она неприязненно морщила свой длинный крючковатый нос, глядя на то, как чуть меньше четырех сотен околитов первогодок перемешивают своими ногами желтый песок, попутно стараясь выполнять все ее приказы. «Белая команда, какого хрена вы там топчетесь? Навались! Остал! У тебя правый фланг продавливают! Ты вообще собираешься с этим что-нибудь делать?» «Собираюсь!» Прогремел откуда-то из месива человеческих тел веселый голос Дорвика, перекрывающий гомон сотен мальчишеских и девчачьих выкриков и шум массового столкновения. «Но это пока секрет!» «Я слушал это вполуха, сосредоточившись на своей задаче. Мы с тремя воздушниками, слава всем демонам, в этой задорной свалке не принимали участия. Нам была отведена роль стрелков, поэтому мы, вооружившись кто чем, посылали во вражескую команду облегченные учебные снаряды. Напарники мои, к примеру, пуляли закругленные стрелы из кривых луков. Пусть и делали они это в высшей степени неумело, но у них хотя бы получалось пустить снаряд в нужную сторону». Я же с луками обращаться не умел и вовсе. Поэтому в качестве вооружения я себе избрал малопопулярную, но отнюдь не менее эффективную прощу. В аду, между прочим, это было одно из самых ходовых приспособлений, которые грешники умели делать даже из друг друга. Я опущу все эти нелицеприятные подробности о том, с какого именно места бралась шкура для ложа и каким образом можно было вытянуть жилы из поверженного врага, чтобы они остались пригодными для использования в качестве петли и свободного конца с узлом. Суть от этого не поменяется. Я мог прицельно запустить практически любой снаряд на 200-300 метров, невзирая на различия в габаритах и весе пули. Но это я, а вот остальные... Собственно, в этом и кроется секрет непопулярности такого простейшего приспособления среди аборигенов. Все дело в том, что оно требовало невероятно долгой практики и тренировки даже в сравнении с луками. У меня на оттачивание этого навыка были тысячи тысяч лет. И пусть не так часто мне подворачивалась возможность завладеть этим оружием в преисподней, но в масштабах вечности мой опыт был столь колоссален, что о нем смертные этого мира не могли и мечтать. А потому подавляющее большинство стрелков отдавало предпочтение более простому в освоении луку. Пусть он и был несоизмеримо сложнее в технологическом плане, но зато не требовал настолько долгого освоения. Вообще, Мэтр Харма сразу же определила всех воздушников-стрелков, а потому распорядилась нарядиться соответствующим образом. А когда я впервые пришел на занятия без видимого дальнобойного оружия, наставница сразу же попыталась растоптать меня и уничтожить. Но стоило мне невозмутимо размотать повязанную на запястье прощу и продемонстрировать ей, как она сразу же успокоилась. Косилась изредка правда, пытаясь оценить уровень моей меткости, но когда я разбил пять пустотелок глиняных шариков подряд, залепляя их соперникам прямо в головы, ее столь пристальное внимание ко мне заметно ослабло. Видимо, она удовлетворилась моей меткостью и сноровкой. На учебном поле боя тем временем ситуация начинала меняться. Причем не в нашу пользу. Белая команда, которой мы противостояли, медленно, но верно прожимала наш фланг. С нашей стрелковой позиции это было прекрасно видно. Однако, судя по тому, что возвышающийся на голову над остальными подростками Астал не спешил ничего предпринимать, у него был на этот счет какой-то свой план. Великана вообще на занятиях Хармы слушались беспрекословно все, даже дети аристократов. Его огромный ратный опыт было глупо отрицать, раз уж сама Мэтр, без всяких икивоков, признала едва ли неравным по тактическому мышлению. Поэтому я особо не беспокоился за судьбу отряда и не сомневался в нашей победе. «Что вы там копошитесь?» Надрывалась наставница, костеря команду соперника. «Собрались и ударили! Хватит ползать, как беременные улитки! В реальной схватке Альсура не оставили бы от вас даже мокрого места! Позор! И вы еще смеете называть себя окалитами Да-да, именно так проходили абсолютно все тренировки у Хармы. От начала и до самого конца она кружила разъяренной фурией и плевалась едким ядом в каждого, кто, по ее мнению, делал что-то неправильно. Особое удовольствие мне доставляло смотреть на лица высокорожденных детишек, которые к подобному отношению были вообще непривычны. Их лица то и дело вытягивались густо краснее, когда они слышали в свой адрес отборную солдатскую ругань. Харма поносила всех, невзирая на возраст и происхождение, последними словами, если считала, что он сделал что-то неверно. И самым прекрасным было то, что возразить против такого обращения к их важным персонам не могли даже аристократы. Во-первых, слово любого метра в стенах Девинатория было законом для всякого околита. И если наставник сказал, что ты хромой калека с руками, торчащими из задницы, то так оно и есть. Во-вторых, обязанность посещать такие занятия возлагалась на каждого учащегося императорским эдиктом, а это значило, что выступая против Хармы, гипотетически оскорбленный Акалит выступает и против самого императора. Поэтому юные дворяне скрипели зубами, цитили злобным шепотом ругательства и за глаза поливали метра тоннами отборной грязи, но открыто перечить учителю не решался никто. А на поле боя ситуация начинала принимать совсем уж опасный для нас оборот. Отряд белых настолько глубоко вклинился в построение, что начинал создавать реальную угрозу для целостности наших рядов. Соперники будто почуяли свою близкую победу и многократно усилили натиск. Дело для нашей команды начинало отчетливо пахнуть керосином, потому что если наш строй сломают, то это будет конец всему. Но остал, как оказалось, контроль над ситуацией не терял и специально заманивал клин сопернического отряда поглубже в наши шеренги. «Давай!» Оглушительный рев воителя, похожий на взрыв артиллерийского снаряда, пронесся над ареной, заставив присесть от неожиданности некоторых околитов. И после этой команды обстановка на песке начала неумолимо меняться. Белые, увязшие в нашем построении, не успели понять, как оказались отсечены от основной массы своих товарищей. Их оттеснили с двух сторон, отщипнув словно кузнечными клещами. Причем все было подстроено так, что с одной из сторон в строй белых с неистовством разъяренного бизона влетел сам здоровяк-остал. Узел прощи кнутом свистнул над моей головой, и доли секунды позже глиняный шарик разлетелся пыльным облачком, столкнувшись с шлемом одного из соперников, который набрался храбрости атаковать здоровяка. Юнец сбросил в мою сторону испепеляющий взгляд, но из схватки дисциплинированно вышел. Сорвав белую повязку со своего рукава и вскинув ее вверх, он отправился укреплять свой организм физическими упражнениями. Мэтр Харма всех условно-поверженных заставляла бегать, кувыркаться, отжиматься и приседать, чтобы к следующему раунду они были такими же уставшими, как и их товарищи, которые отстояли сражение от начала и до самого конца. Тем временем, не подозревавшие о такой уловке наши соперники замешкались, встретив отпор оттуда, откуда его не ждали, и их атака захлебнулась. Теперь все те, кто стоял на острие несостоявшегося прорыва, полегли под совместным натиском с обеих сторон. И перед остальной массой белых вдруг снова предстала монолитная стена щитов, да вдобавок еще возглавляемая кошмаром всех первогодок, неудержимым осталом. Условный враг дрогнул и попытался отступить для перегруппировки, но опытный воин не дал им даже лишнего мгновения. Он вел нашу команду вперед и усиливал натиск до тех пор, пока пятящиеся белые окончательно не дрогнули и не побежали. И вот тут-то началось форменное избиение детей. В самом буквальном смысле. Уже стало ясно, что наши противники проиграли эту схватку с громким треском. «Довольно! Шлемы долой!» Наставник Харма уже коршуном летела в самую гущу сражения, чтобы раздать... Хм... Ценные указания всем проштрафившимся. «Белые проиграли! Вы все уже мертвы! Ты, ты и даже вот ты!» «Вы трупы! Ваши растоптанные тела валяются на земле, напоенные вашей же кровью!» «Это какими же ослами надо быть, чтобы попасть в столь простую ловушку?» «Просто уму непостижимо! Мне стыдно обучать таких тупиц, потому что ваша глупость настолько велика, что просто оскорбляет меня!» Мэтр говорила много и эмоционально, втаптывая в грязь наших соперников. Но радоваться никто этому не спешил, так как вскоре она переключилась и на нас. И пусть наши ошибки она перечисляла совсем недолго, однако досталось все равно многим, и даже стрелкам. А вы там, четыре обезьяны, какого дьявола засели? Вы что, не видели, что враг уже почти прорвал один из флангов? Еще немного, и вас растоптали бы, как старое дерьмо на дороге! Почему она высказала все это именно нам, а не назначенным десятникам, которые определили наши стрелковые позиции, я не понимал. Насколько я помнил из прошлой жизни, любая инициатива, исходившая от рядовых бойцов, в армии порицалась и всячески искоренялась. Но тут, видимо, был несколько иной взгляд на подготовку личного состава. Раз уж мы потенциальные владеющие, то и сами должны уметь определять свое место в бою, даже если командиры о нас забыли. Но это так, просто моя версия. «Во время нашего разноса мы с остальными воздушниками, ясное дело, благоразумно молчали, потому что прекрасно усвоили, что с Мэтром пререкаться себе дороже. Лучше немного послушать о том, какой ты -то неумеха и тормоз, чем заниматься тем же самым, но в два раза дольше и в упоре лёжа. А вот у белых нашелся какой-то отчаянный смельчак, который решил выступить против Хармы. Ну или глупец, тут еще с какой стороны посмотреть». «Но это был нечестный бой, Мэтр!» Я присмотрелся к говорившему и без особого удивления признал в нем Сагара Имага, 15-летнего сына, того мужика, с которым я вступил в перепалку на торжестве. С самим Сагаром я лично знаком не был, потому что именно в тот момент глава стоял с другими своими детьми. Но после той увлекательной беседы потрудился разузнать об этом семействе побольше. Чисто на всякий случай. «Ну а удивления во мне не было по одной простой причине. несдержанность на язык и отсутствие понимания, когда вообще стоит открывать рот, это поистине была фамильная черта и мага». «У второй команды были и стрелки, и я стал Продолжал возмущаться подросток. «Нам же вы не дали вообще никаких преимуществ! Война, Акалит, вообще несправедливая сука!» Харма повернула заостренное худое лицо в сторону говоруна и пришпилила его к месту своим пронзительным взглядом. «Когда тебя окружит в три раза больше отряд шахирцев, что ты будешь делать? Кричать, что их больше – это несправедливо?» «Ты смешон, мальчишка! Вы — будущее владеющее! Вы — цвет Исхероса! Вы должны уметь распоряжаться теми средствами и ресурсами, которые у вас имеются, а не ныть, как попользованные девки! Вам это понятно?» «Я... я бы попросил вас...» Получивший словесных оплеух Юнет зарделся и теперь что-то жалко блеял дрожащим голосом, пытаясь снова отыскать свою уверенность. «Я тоже много о чем вас прошу!» Пуще прежнего начала звериться Мэтр. «Но разве вы, болтосы, слушаете меня? Всякий раз вы поступаете так, как диктует вам ваша собственная тупость и неизменно прыгаете на одни и те же грабли! Может, мне надо станцевать, чтобы вы наконец-то уложили в свои тупые головы мои простые слова?» Харма действительно исполнила какой-то нелепый танец, похожий на смесь гапка и Яблочко, но желающих улыбаться этому зрелищу не нашлось. Почему-то, глядя на эту женщину, подростки испытывали неприятное ощущение, что война гораздо ближе, чем им кажется. А такие размышления волей-неволей прогоняли любой намек на веселье. «Прошу прощения, матер Харма. Не хотел бы прерывать ваш урок, но сейчас наше время пользоваться ареной». К нашему наставнику подошел рослый худой мужчина в черной броне. Из-за его плеча торчал угол длинного щита, а на груди, поверх вороненного нагрудника, покоился медальон в форме меща. По рядам окалитов прошелся шорох сдержанных шепотков. Черный щит. Смотрите, у него черный щит. Шерец! Дурак, это паладин ордена. Мэтр Харма медленно развернулась к визитеру и ответила еще более медленный и почтительный поклон. Для воинов Империи не было людей, которым они бы испытывали большее уважение, чем черные щиты, боевая элита всех служителей воргана. «Приветствую вас, Экзарх!» «Спасибо за напоминание, мы уже закончили». Потом вейтельница крутанулась на пятках и громко объявила. «На сегодня все! Завтра жду вас всех с рассветом! Будем учиться маневрировать по сигналам амулетов!» Не утруждая себя прощанием, наставник повернулась к нам спиной и быстро зашагала прочь с арены. А калиты принялись медленно разбредаться, на ходу стягивая и ослабляя съемки учебных доспехов. Вслед за паладином на песок высыпала целая толпа послушников воргана, будущих жрецов. И еще до того, как мы успели удалиться, принялись отрабатывать какие-то странные построения и маневры. Где-то там, среди сотен юношей, был наверняка Иера, на приглашение которого на небольшую частную вечеринку я так и не отреагировал. Но я не сумел разглядеть его среди множества чужих лиц. Как-то необычно они стоят. Поделился я наблюдением с подошедшим ко мне осталом. Харму учит нас совсем по-другому. Не удивлен, что ты заметил. Пробасил здоровяк. Ведь это так и есть. Нас натаскивают воевать против людей, а жрецы бьются против демонов потому и построения у них совсем другие. И где же они их находят? Прикинулся я забывчивым дурачком, хотя прекрасно знал ответ. Ясно где? В дьявольском разломе. Отлично. Наконец-то подвернулась интересующая меня тема, расспросы о которой будут сейчас предельно уместны. Не то, чтоб я боялся упорствовать в своем интересе, просто почти всегда находились дела поважнее и посрочнее. А уж с тех пор, как воитель погрузился с головой в обучение, подходящий момент для беседы отыскать получалось все реже. «Слушай, стал а ведь ты упоминал, что был там». «Ага», — гордо отозвался воитель. С начала лета и до середины осени я прожил там бок о бок с последователями Воргана. Знатные были деньки, только чертовски тревожные. «Расскажешь?» «Конечно!» Легко согласился мужчина. «Что тебя интересует?» «Да все, давай с самого начала, как ты туда вообще попал? Договорить я не успел, потому что меня прервал громкий окрик. «Эй ты! А ну-ка стой!» Я узнал этот голос, но решил сделать вид, что меня это не касается. Неприязненно зашевелившаяся интуиция начала мне активно намекать, что это звали именно меня. Однако неуместно мне оборачиваться на каждый оклик в спину. Все-таки я не собака. «Эй!» Раздалось уже гораздо ближе. «Я к тебе обращаюсь! Ты совсем оглох?» В следующее мгновение я ощутил, как чья-то ладонь ложится мне на плечо, и на долю секунды рефлексы взяли вверх над моим разумом. Очнулся я уже тогда, когда стоял вооружившись саями, а передо мной, с выкачанными от шока глазами, вытянулась Астра Персус. А... Рыжеволосая явно растерялась от моей молниеносной реакции, ведь она едва успела прикоснуться ко мне. «Ты что это удумал?» «Тебе повезло, Астра». Бросил я, отмечая краем глаза, как в нашу сторону начинают поворачиваться другие околиты. «Никогда не подходи ко мне со спины». И уж тем более не трогай. Я мог тебя покалечить. А немного ли ты на себя берешь, голодранец?» Злобно пропыхтела девчонка, чем вергла меня в легкий ступор. «Голодранец? С чего вдруг такие выводы? Вроде бы во время разговора с ее матерью я достаточно прозрачно намекнул на свое якобы знатное происхождение. Так с чего вдруг эта пигалица пытается меня принизить на глазах у всех?» «Будь осторожней со своими словами, Астра». Предостерег я несносную аристократку. Ведь за них порой приходится отвечать. «Ха! Ну и что ты сделаешь?» С вызовом ответила Персус, чем дала мне понять, что единственной целью этого разговора является провокация. Не знаю, что задумала эта рыжая бестия, но она явно намеревается со мной подраться. Что ж, давай посмотрим, чья выдержка окажется крепче. Обвезя взглядом пару десятков любопытных лиц, которые во все глаза пялились на нас с астрой, я усмехнулся и одним быстрым движением спрятал свое оружие. Окружающие нас околиты слегка загудели, да и на лице юной высокородной появилось выражение неприятного удивления. Она не успела заметить, куда именно я убрал Саи, несмотря на весь свой тренировочный опыт, и это ее сильно напрягло. «Чего ты хочешь от меня?» Спросил я почти мирно, сбивая девчонку с толку. Она не рассчитывала, что ей спущу откровенное оскорбление, и немного растерялась из-за этого. «Я... ты... А... говори внятней, что ты там язык свой жиешь? Резкая перемена тона заставила юную персу вспыхнуть до самых кончиков ее огненных волос. Я снова сумел выбить почву из-под ее ног, и она по-прежнему никак не могла выбрать тактику общения со мной. «Я хотела спросить, какого дьявола ты чуть не зацепил меня своими игрушечными шариками на тренировке?» Выдала на одном дыхании рыжие. «Если ты не заметил, мы были в одной команде!» Я увидел, что Астол дернулся, явно собираясь ставить свою реплику, но я придержал его, состроив до нельзя выразительное выражение лица. «Разве я виноват в том, что у тебя не хватает мозгов понять, что ты перекрываешь своим стрелкам обзор, Астра?» Обратился я к девчонке после красноречивого обмена взглядами со своим огромным приятелем. «Что?!» Возмущенная аристократка вскинула брови и сделала полшага вперед, будто собираясь начать драку прямо здесь. «Да как? Ты смеешь грязноногий говорить мне такое? Ты забыл, с кем разговариваешь? Для тебя домина, Астра!» Толпа вокруг нас тихо загудела, делясь первыми впечатлениями от бесплатного представления. А я картина закатил глаза. «Ох ты, Ворган милостивый, как мы заговорили!» «Кто ж так начинает ругаться, деточка? Я же тебя теперь просто уничтожу, и никто мне слова поперек не скажет». Мысленно хрустнув пальцами, словно пианист перед исполнением музыкальной пьесы, я позволил уголку губ загнуться в снисходительной усмешке. «Сейчас ты получишь очень полезный урок, моя глупенькая домина.